Часть 10. Дейк прокрался по темному переулку и осторожно выглянул из-за угла дома, внимательно осматривая городскую площадь. В столь поздний час она была пустынна, а льющий с самого утра дождь давал гарантию того, что все будут сидеть по домам и не сунуться на улицу без особой на то нужды. Словно подтверждая его мысли, загремел гром, и яркая молния прочертила небосвод. Запрокинув голову, он стал разглядывать черную громаду дома собраний, часть обнаружить свет хотя бы в одном из многочисленных окон. Но нет, ничто не говорило о том, что в здании кто-нибудь есть. И, насколько знал Дейк, там редко кто оставался на ночь, так что все должно пройти гладко. Постояв еще немного для надежности, он поглубже натянул капюшон и короткими перебежками приблизился к дому. Объемная сумка из непромокаемой кожи то и дело билось о бедро, и он осторожно придерживал ее за ремень. Внезапно справа раздалось злобное шипение. Дейк от неожиданности чертыхнулся и, поскользнувшись, чуть было не упал в грязь. Бормоча про себя ругательство, он шикнул в темноту, из которой выскочила и пробежала около его ног испуганная кошка, скрывшись под крыльцом здания. Прежде чем идти дальше, он нервно сплюнул три раза через плечо. Поди разбери, черная она там была или нет, но лучше перестраховаться». Быстро взбежав по ступеням, он пригнулся и замер у главного входа. Обернувшись, еще раз окинул взглядом площадь. Никого. Дейк уже в который раз опустил руку на сумку и почувствовал сквозь намокшую ткань очертания своего груза. Последний шанс остановиться и уйти незамеченным. Но бездна награда во сто крат перевешивала риск, чтобы отказываться. И она будет еще больше, если все получится как надо. Он был готов на все, лишь бы выбраться с винтады. С тех пор, как его изгнали, жизнь превратилась в сплошное выживание. На уцелевших землях царит дикость, нет государств. Одни поселения до да горстка городов, проживания в которых отныне необходимость, ведь в одиночку не выстоять и не защититься против беснующихся отбросов, многочисленных банд, фанатиков, грабителей и прочей швали. Дейк с усмешкой убрал руку от сумки. В конце концов, все всегда сводится к деньгам. Абсолютно все в жизни имеет свою цену, «Даже хваленая человеческая жизнь, что бы там ни говорили про ее бесценность. Просто за одних не дашь ломаного гроша, а вот за других придется выложить солидную сумму. И всегда найдется тот, кто возьмется за работу, оплаченную хрустящей банкнотой, какой бы она ни была. В этот раз нашли его». Отбросив последнее сомнение, он взялся за холодное железо дверной ручки и медленно потянул на себя, мысленно приготовившись к тому, что дверь заперта. К его удивлению, та легко поддалась. «Отлично! По крайней мере, сейчас ему не придется пользоваться отмычками, которыми он, честно говоря, орудовал не очень хорошо». Оглянувшись в последний раз и убедившись, что его никто не видит, Армастро проскользнул внутрь и тихо затворил за собой дверь. Некоторое время он привыкал к царившей вокруг тьме и изредка разгоняемой вспышками молний. Зал собраний, в котором он оказался, был невероятно огромен и больше напоминал имперские залы храмов-блюстителей. Два ряда длинных скамей, тянущихся до самого алтаря, чью роль здесь исполняла трибуна оратора, по обеим сторонам которого стояло по пять высоких кресел для старейшин города, да и высокие витражные окна добавляли сходство. Стараясь лишний раз не шуметь, Дейк снял грязные сапоги, оставляя за собой ошметки грязи, он не намеревался. Настороженно прислушиваясь к малейшим посторонним звукам, прокрался вдоль стены и остановился. Обувку решил спрятать под скамьей, после чего отправился дальше. Добравшись до трибуны, внимательно осмотрелся. Из зала было три выхода. Тот, через который он вошел, и еще две двери, расположенные слева и справа от трибуны. Соглашаясь на это дело, армастра умолчал одну важную деталь. Он не знал, где именно находится оружейный склад. По правде говоря, его никогда не допускали во внутренние залы дома как и большинство молодняка. Остается надеяться, что ему не придется блуждать тут всю ночь и его поиски быстро завершатся. Не теряя даром времени, он решил идти вправо. Как говорится, налево пойдешь – неприятности огребешь, направо пойдешь – еще больше огребешь. Здесь дверь также была не заперта. За ней оказался довольно просторный коридор который он постарался пройти как можно быстрее. Конечно, у него было желание заглянуть во встретившиеся по пути комнаты и хорошенько поживиться тамошним добром, но сердце так и замирало каждый раз, когда до него долетали какие-нибудь отдаленные и невнятные звуки этого старого места. Все-таки верно говорят, что старые здания живут своей жизнью, и ночью, подобной этой, можно услышать их дыхание. Дейк да потряс головой, отгоняя непрошенные мысли. В общем, о грабеже придется забыть. Сначала дело, а вот потом, если у него останется время. Немного поплутав, коридор вывел его к лестничной площадке. Так, вверх ему точно не надо. Кто будет держать склад с порохом наверху? А вот вниз стоит прогуляться. Останавливаясь перед каждым поворотом лестницы, он всякий раз напряженно вслушивался, прежде чем осторожно выглянуть из-за угла и пойти дальше. Наконец, лестница закончилась очередным темным коридором. Сделав вперед два осторожных шага, Дейк опустился на корточки и втянул в себя воздух. «Отлично! С сыростью не пахнет, даже несмотря на то, что на улице бушует гроза». «Да и пол здесь сухой!» Нащупав на шее тонкую цепочку, вытащил наружу медальон, обыкновенную стекляшку размером с монету. Сжав ее в кулаке, Дейк четко выговаривая каждую букву, прошептал «Еви свет!» Меж его пальцев тут же засиял яркий огонек. Разжав руку, прищурился от ударившего в глаза света. Проморгавшись, Армастро выпрямился и покрутился на месте. В принципе, ничего особенного. Небольшой зал, несколько крепких, окованных сталью дверей, но вот центральные были двустворчатыми и весьма широкими, к тому же в левую створку вмонтирована еще одна дверь стандартного размера. Подойдя к ней, он без особой надежды дернул за ручку и недоуменно замер. Открыто. А вот это уже было очень странно. Ну ладно раз, ну два, но трижды везет только утопленникам, сделавшим пару лишних вдохов, прежде чем захлебнуться. Может, это ловушка? Дейк опасливо заозирался по сторонам. Да ну, бред! Кому известно, что он здесь? Кроме Бена никто и не знает. У него внутри все похолодело. «Бен, а что, если это все специально затеяли, чтобы поймать его, Дейка Армастра, вывести на чистую воду нечистого на руку главаря банды?» Он почувствовал, как его губы растягиваются в усмешке. «Ага, конечно! Дался он им, как же! Уж проще поверить в беспечность горожан, чем в то, что на него мелкую сошку решили устроить охоту». «Да еще так изощренно!» «Ладно, что-то он действительно разнервничался!» «Пора возвращаться к работе!» «Она сама себя не сделает!» Решившись, Дейв шагнул за дверь. «Клянусь пальцами всего моего рода!» Выдохнул он, широко улыбаясь. Повсюду, куда хватало глаз, стояли бочки – Ящики, стеллажи с мушкетами и пистолями, шпагами, мечами, кинжалами и даже барабанная дробь несколькими пушками. Он точно попал по назначению. Неужели жители Винтры действительно так беспечны и самоуверенны, что не запирают свою оружейную? Ай да стрелки, ай да олухи! Дейк прошел вглубь оружейного склада, присматривая нужное место. Его выбор пал на дальний угол, где бочки выселись до самого потолка, а у стены стоял массивный стол с оружейным маслом и пороховницами. Присев на корточки, он заглянул под стол, под которым, не считая нескольких ящиков с инструментами, ничего не было. Отличное место для его посылки. Сняв сумку с плеча, и осторожно опустив ее на пол, Дейк расстегнул ремни непослушными пальцами и извлек наружу небольшой деревянный ящичек. Подышав на занемевшие руки и потирая их друг от друга, снял стальные зажимы и убрал крышку. Рассматривая содержимое ящика, он невольно залюбовался. Внутри находилось необычное устройство, в центре которого располагался магифакт, напоминающий табулу, от которого идут многочисленные трубки, соединяющие его с несколькими прямоугольными брусками арканита под стеклом терсека, испускающим ярко-зеленое свечение. Как там сказал Бен, цитируя Борба, «Волшебный коллапсер арканита». Универсальный магефакт дальнего радиуса действия, разработанный Арта Игни и предназначенный для военных нужд с ручным и автоматическим режимом активации. Проще говоря, бомба. Арнхольд едва смог выпрямить свою негнущуюся спину, а шея так затекла, что он не мог лишний раз повернуть голову без того, чтобы не скривиться от боли. Казалось. Каждый сустав в его дряхлом теле считал своим долгом хорошенько похрустеть. Он протер слезящиеся глаза трясущейся рукой и, вновь надев очки, вернулся к прерванной работе. Склонившись над красивейшим мушкетом, старик вновь все перепроверил. Все ли тщательнейшим образом смазано? Все ли до блеска начищено? Все ли идеально отлажено? Арнхольд не мог себе позволить упустить даже самую маленькую деталь. Ведь завтра с помощью этого мушкета, самого лучшего мушкета в городе, будет приведен в исполнение закон тнилка И только он, почетный оружейник города Арнхольд Брентворт, имел право подготовить оружие к завтрашнему дню. Старик извлек из кармана жилета старенькие часы и, поднеся их поближе к лампе, подслеповато всмотрелся в циферблат. «Свинец ему в пузо, уже далеко за полночь. Да старуха точно его прибьет, это как пить дать!» Арнхольд весело заулыбался, представив свою дору, хмуро встречающую его на пороге и костерящую, на чем свет стоит. «Эх, вот старая корга, ведь опять начнет ворчать, что ему уже пора себе смену готовить!» Он вздохнул, рассеянно поглаживая приклад мушкета. «Да чего уж там говорить! Права его старуха! Совсем он теперь старый стал!» Арнхольд был оружейником Винтры столько, сколько себя помнил. Вот уже 76 лет он исправно выполняет свои обязанности и не может даже представить, что ему не надо будет каждую неделю смазывать и начищать ружья, каждый месяц затачивать клинки следить за порохом, чтоб не оцерел, за сводками арта Игни, чтоб не проморгать момент, когда появится мушкет лучше, чем тот, который сейчас лежит перед ним. Да и кого он себе в ученики возьмет? Уж точно не этого а болтуса Динсона. Но хочешь не хочешь, а начать искать придется. Арнхольд перевернул часы дном кверху и провел большим пальцем по уже практически невидимой надписи. Сейчас, наверное, ее и прочесть-то можно будет с большим трудом. Но ему и не надо было ее читать. Он и так знал наизусть каждое слово. «Дорогому Арнхольду Брентворду с благодарностью от всех жителей Винтры». С печальной улыбкой старик вновь погладил рукоять мушкета. Если бы не проклятый артрит, он бы не провозился с ним до такой поздноты. Это в молодости ему казалось, что стариком быть интересно, и только и надо, что сидеть на лавочке, да посмеиваться над молодежью. На деле все оказалось не так весело. А чего веселого в том, что у него теперь беззубый рот, кривая спина и никудышное зрение? а вдобавок к этому еще и артрит, геморрой и бесполезно болтающийся труп между ног. Еще раз печально вздохнув, он с трудом поднялся. Собрав со стола инструменты и уложив их в сумку, повесил ее себе на плечо и, подхватив лампу и мушкет, вышел из комнаты. Отложив в сторону крышку, Дейк склонился над бомбой. Его била мелкая дрожь а на лбу блестели капельки пота, которые он тут же вытер тыльной стороной ладони. Ему остается только активировать устройство, переключить его в ручной режим и убраться отсюда как можно быстрее. Не стоит играть с удачей, ему и так уже повезло сверх меры. Очень осторожно он прикоснулся к ледяному стеклу торсека. Возникло ощущение, словно положил ладонь на кусок льда. Мало приятно. Сглотнув накопившуюся слюну, Дейк настороженно всматривался в глубины подернутого туманом стекла и уже начал нервничать от того, что ничего не происходило. Наконец, на поверхности зеркала выплыл какой-то непонятный ему символ, и один из четырех брусков арканита засиял ярче. Облегченно вздохнув, он смахнул струящийся по лицу пот, прикоснулся к символу указательным пальцем и стал ждать. Через несколько долгих минут загорелся еще один символ, к которому он поспешно приложил средний палец. Вскоре загорелся и третий, для его безымянного. Но вот четвертый все никак не хотел появляться. Может, он сделал что-то не так? Да вроде нет. Активировались же уже три арканитных бруска. Значит, все верно. Безна. Мало того, что он чувствует это раздражающее покалывание в подушечках пальцев, так еще и рука уже порядком онемела. Наконец загорелся четвертый символ. Арнхольд вошел в главный зал и поднялся к трибуне. Прямо за ней у стены возвышался постамент, на котором стоял длинный стальной ящик, украшенный витьеватой резьбой. Подняв стеклянную крышку, Старик трепетно вернул мушкет на его законное место. За всю свою жизнь он помнил каждый мушкет, побывавший в этом ящике. Этот был двадцать третьим. Эти ружья ему всегда нравились больше остальных. И не из-за того, что они считались лучшими и носили имя Дув цитнилка. Нет, из-за оружия, попавшего в этот ящик, никогда никого не убивали. Его использовали только для свершения закона Тнилка и ни для чего более. Арнхольд, даже будучи городским оружейником, ни разу в жизни не сделал ни единого выстрела не то что в человека, но даже в животного. Он не видел в убийстве ничего достойного и вызывающего восхищение. И этим он отличался от большинства жителей винтады. Старик поднял взгляд на длинный настенный гобелен, берущий свое начало под потолком и расположенный точно посередине между витражными окнами. В слабом свете лампы, вышитые золотом буквы, сверкали, и слова сливались так, что их становилось трудно разобрать. Но несколько самых нижних строк все же можно было прочесть. «В сердце новой земли винтаде стоим», Вольных пращуров честь с далеких краин. Переплывшему море даем щит и меч, А принявшему клятву законы беречь. Кто свободу познал, не вернется в рабы, И винта достоит, пока живы мы». Арнхольд улыбнулся, как высокопарно. Эти слова приписывают Дув Цетнилку хотя сам Тнилк вряд ли мог сказать подобное. Молодежь считает его героем, участником и победителем многих сражений, хотя на деле старина Дувци просто отстреливал тех, кто приближался к его земле. Но любой стране нужен герой, так почему бы им не стать старине Дувци? Да и, будь он против, это бы не имело никакого значения. У мертвецов редко спрашивают разрешения. «Один минус!» — Арнхольд вновь посмотрел на мушкет. «Молодежь хочет быть похожа на своего героя и поэтому редко доживает до старости». Он вздрогнул от громоподобного взрыва, заставившего его сердце сжаться, а душу уйти в пятки. Похожая гроза снаружи разыгралась неслабая. От такого грома может и сердце остановиться. Арнхольд опустил крышку, И уже хотел было пойти домой, но в последний раз, пробежавшись взглядом по мушкету, хлопнул себя по лбу. Вот дурья башка! Никчемный старик! Ржавое дуло паршивого мушкета! Волю посотрясав воздух и побронив себя, старик извлек из своей сумки красивую пороховницу, сделанную из белой кости. Мушкет-то он в порядок привел, а вот кто порох до да пули наберет? Небось, сам Майер потащится в оружейную доделывать работу забывчивого старика. Тот-то было бы весело, если бы он притащил домой пороховницу с инструментами. Арнхольд вновь хлопнул себя по лбу. Точно, еще же инструменты чуть домой не утащил. Старый маразматик. Права его старуха. «Пора ему на покой!» Сокрушенно покачивая головой и бормоча себе под нос, Арнхольд направился в оружейную. Дейк убрал руку с магефакта. Он уже почти закончил, осталось только настроить ручной режим. Вытащив из нагрудного кармана небольшую коробочку с ладонь величиной, открыл ее. Внутри лежала пластинка толстого стекла торсека, внутри которого так же, как и в бомбе, клубился магический туман. Дейк с интересом повертел ее в руках. Как оказалось, стекло было и с другой стороны, а между ними располагались тонкие трубочки арканита. Да уж, Феликс Аркана свое дело знает. Хотя тут, наверное, не обошлось без консультации ребят из арта Игни. Собственно... Неудивительно, что маги додумались до таких штуковин, когда нет запретов и никто не грозится сжечь тебя на костре, как было в Империи, чего только не изобретут. Ну и, конечно, война сыграла свою роль, кровожадная спутница двигателя прогресса. Он осторожно положил, как его назвал Бен, «активатор» на стекло коллапсера. Сначала ничего не происходило, но потом на туманной поверхности активатора начали всплывать и рассеиваться символы с цифрами. Дейк, словно зачарованный, следил за этой бесконечной игрой знаков. Ждать осталось недолго. Подслеповато прищуриваясь и осторожно нашаривая ногой ступеньки, Арнхольд спускался вниз. Держа перед собой лампу, он шел, опираясь о стену, и прикусывал от боли губу каждый раз, когда нога касалась ступеньки. «Проклятый артрит! Проклятая лестница!» Он уже блаженно представлял, как его ворчливая старуха будет растирать ему мазью ноги и спину. «А черничный пирог! Он совсем забыл про черничный пирог!» Старик даже остановился, мечтательно прикрыв глаза и причмокнув губами. Он обожал черничный пирог, а его Дора готовила самые лучшие пироги не то, что в винтре, в самой винтаде. Помнится, она его покорила именно пирогами. Хотя, он весело улыбнулся, не только пирогами. В приподнятом настроении он бодро зашагал дальше, даже позабыв о боли. Добравшись до низа, немного отдышался и нашарил на поясе связку ключей. Найдя нужный, сжал его в руке и направился к двери, но на полпути к ней ошарашенно остановился. Дверь была открыта, распахнута настежь. Арнхольд вышел из ступора и, стукнув себя по лбу, который раз за день громко выругался. «Вот божевольный межеумок! Колоброд чертов!» Арнхольд зашел на склад в раздражении, захлопнув за собой дверь. «Как вообще можно было забыть запереть дверь, культяпка?» Недовольно ворча, Арнхольд поднял повыше фонарь и направился вглубь оружейной. Армастро в страхе подскочил, зажимая в кулаке освещающий медальон. Кто-то невнятно закричал позади него, а потом раздался стук хлопнувшей двери. Он расслышал громкую команду «Не забудь запереть дверь, культяпка!» В его сознании пронеслась паническая мысль «Ловушка». Дейк в ужасе уставился на бомбу «Поймали на горячем!» Проклиная себя за то, что ввязался во все это, он быстро запихнул тяжелую коробку под стол и метнулся к бочкам, вжавшись в них спиной, силой сжал обеими руками медальон, чтобы даже самый крохотный лучик света не просочился сквозь пальцы. Дейк слышал шаркающие шаги и видел постепенно светлеющее пятно света, медленно приближающееся к нему. По его лицу струился холодный пот. А сердце готово было прорвать грудную клетку и броситься прочь. Он перестал дышать, когда увидел длинную тень, стелившуюся по полу и стенам, а после того, как из забочек появилась скрюченная рука, сплошь покрытая сетью вздувшихся вен и держащая в кривых пальцах небольшую лампу, он готов был обмочить штаны. Что-то бормоча, Горбатый старик прошел мимо него и направился прямо к столу. «Колдун!» — мелькнула страшная догадка. «Они натравили на меня колдуна!» Дейк да лихорадочно стал искать на своем поясе кинжал, рукоять которого судорожно сжал запотевшей ладонью. Колдун тем временем остановился перед столом и поставил на него свою сумку. Продолжая нашептывать себе под нос заклинания, он открыл ее и извлек какой-то предмет. Отставив сумку в сторону, взял со стола ящичек и какой-то черпак. Из-за его спины Дейк не мог разобрать, что он делал дальше. Бросив отчаянный взгляд в сторону выхода, он уже подумывал сигануть, что есть мочи и будь что будет. Но от внезапно раздавшегося стука замер не в силах сдвинуться с места. Старик задел ногой ящик с бомбой. Время потеряло свое значение. Словно во сне, Армастро наблюдал, как колдун медленно наклоняется, чтобы заглянуть под стол. Вытащив кинжал, он подкрался к ничего не подозревающему старику. Занеся клинок, Дейк не отрывал взгляда от седовласой головы. Его дыхание участилось. Он почувствовал дрожь, пробежавшую по телу. Кинжал со свистом опустился. Отточенное лезвие с мягким хрустом вошло в затылок колдуна, и он стал безмолвно заваливаться на бок. Едва успев подхватить дряхлое тело, Дейк тихо опустил его на пол. Потом быстро засунул окровавленную руку под стол, и, схватив активатор, бросился к выходу. Никто не пытался его остановить. Никто его не преследовал. Да и Кармастро беспрепятственно покинул Винтру и больше в нее не возвращался. А последней мыслью Арнхольда Брентварда была его старушка Дора и черничный пирог, ожидавшие дома.